ЖЕСТКИЕ МЕРЫ Итак, уважаемые, голос Лау Гиза отражал раздражение. Прошу начинать доклады по поводу произошедшего. Начнем с вас, Лау Мюре, как ответственного за техническую систему слежения. Отсутствие половины состава кадетов было замечено тем же вечером. когда на ужин должен был собраться весь состав. Все оставшиеся парни и девушки недоумевали. Ни в каютах, ни в общих местах пребывания никто не обнаружил никого из отсутствующих на ужине. Тревога поднялась сразу. и велели разойтись и не покидать своих личных апартаментов до получения дополнительных указаний. — Я вас слушаю. Это произошло на занятиях по ориентированию, проходившим в лабиринте. По предварительным данным, группа кадетов исчезла из зон действий нашей аппаратуры контроля на участке, вплотную прилегающем к границе комплекса. Далее осуществлять наблюдение за объектами не представлялось возможным. Территория за границей не подконтрольна нам. Доступа к имеющимся там штатным системам мы не имеем. Чётко отапартовал Лау Мюре. Это ясно. Теперь вы Лау Гише, вы успели установить над претендентами? Установка была запланирована на более позднее время. У меня недостаточно объективных данных по участникам. Необходимо как минимум еще одна неделя для подбора персональной схемы воздействия. Понятно. «Все запланированное рушится. По какой причине такое стало возможным?» Лао сделал паузу, во время которой обвел присутствующих решительным взглядом. «Были предпосылки, провокации?» «Ничего замечено не было», — однозначно ответил Лаувита. «Предлагаю ввести экстренный план». Готовьте оставшуюся группу к обкатке внедрением и подготовьте отчет о количестве доступных технических единиц, находящихся за внутренней границей сферы. Времени остается мало. Я уверен, что это колыбель. Беглецы скоро найдут возможность преодолеть ее защиту. Утро для оставшегося состава кадетов началось сообщение об общем сборе. Им необходимо было собраться в информационном зале сразу после завтрака, чтобы выслушать важное сообщение. Эта информация появилась у каждого на голой экране сразу же после пробуждения. Стив проснулся, как и всегда, рано. Он сам не помнил, откуда у него была эта полезная во всех отношениях привычка. Но, не спеша произвел первые утренние процедуры, быстро одел легкую спортивную форму и взяв полотенце, Направился принимать душ. В коридоре расположения жилых кают он встретил Магомета, идущего в том же направлении. Парни еще не до конца примирились друг с другом, но все же обменялись приветствиями, хоть немного и в сухой форме. — Привет! Ну что, бросили тебя твои приятели? — Много ты знаешь, — буркнул в ответ Магомед. За своими не неравенчаски донут тебя... Хотя кидать-то особо и нечего. — Чего? — взгляд Стива уже начал выражать готовность к любым действиям, вплоть до радикальных. На руки сами стали сжиматься в кулаки. — Спокойно! — пресек назревавший скандал подошедший Боб. — Не нужно. Но мы действительно много чего не знаем, даже о нас самих. Да и сказать с уверенностью, что будет через час, не сможем. Пошли искупнемся, потом послушаем последние новости. Вы ведь оба в курсе о сборе? Да, все в курсе уже. Стив стряхнул с плеча руку Боба, которую тот положил, чтобы успокоить товарища. Дойдя до общих душевых, ребята застали там и всех остальных кадетов, включая и слабую половину. Девушки стояли уже одетые Они всегда все успевали раньше парней, но пока не торопились расходиться. Всех интересовали сплетни и общие мнения о случившемся. Поэтому, когда трое опоздавших вошли, уже вовсю кипел разговор на повышенных тонах и обмен мнениями. Концовку этого эмоционального излияния они застали. — А я вообще думаю, что это бешеная их, это Алиша. Сразу мне не понравилось. Тихоне-тихоней. А как дело до драки доходит, начинается Месилова с ее стороны. Вика орала. — О, вот и общий дружок их объявился. Ну, пролей свет на ситуэйшн, будь любезен. Перешла девушка на язвительный тон и приняла позу. — Я ждала тебя, пьяный мой муж. То есть руки в боки и голова наискосок. «Да отцепитесь от него. Да если бы он был в курсах, то обязательно свалил бы с ними. Я прав, а, Магомед?» Джордж вмешался в гневную речь девушки. «Да не в курсе я. Ну, совсем. Хотите, верьте, хотите, нет. Ладно, давайте купайтесь на сбор. Боб, собирай всех остальных в кучу. Пусть парни спокойно ополоснутся». Джордж, в принципе-то, симпатизировал Магомету. Нему он нравился за свою бескомпромиссность при подходе к проблемам. «И это... Теперь не надо ссор. Давайте уже закругляйтесь и измерять свои достоинства. Ну, вы поняли?» «Ну, надеюсь, что поняли». После водных процедур все трое опоздавших быстро отправились к себе переодеться в повседневную форму. На это ушло около десяти минут времени, после чего они поспешили в зал сбора кадетов. Войдя в помещение, предназначенное для собраний всего состава и вообще, ребята заняли свободные места и сконцентрировались на окружающих. Абсолютно все сверлили глазами Магомета с отражением в них немого вопроса. «Где они?» Магомет сделал ответный взгляд с выражением непонимания. «А это действительно было так». Но он не знал о затевающейся авантюре своих друзей ничего. Игру в переглядывание прерывал погасший свет и появление в центре фигуры в темно-бордовой накидке. Капюшон не давал рассмотреть лица, но этого персонажа все видели второй раз за все время. Начал он свое выступление практически с шепота, из-за чего все кадеты затихли и принялись внимательно слушать. «Здравствуйте, уважаемые претенденты! Меня зовут Лао Гиза. Я являюсь председателем Совета Объединенной Коалиции Заинтересованных РАС. Выслушайте меня очень внимательно. Я буду краток, так как времени у нас очень мало. У нас случилось чрезвычайное происшествие». «Восемь каретов потерялись за границей комплекса, но случайностью это быть не может. Есть мнение, что их разум перехвачен. Они уже не являются вашими товарищами и друзьями. Нами принято решение о переквалификации учебного плана в боевой. Добро пожаловать в реальный мир!» После столь короткого выступления... Фигура пропала и восстановилось освещение. И все? Марго была в замешательстве. Да нет, выразил свое мнение Боб и указал на голый экран. Там зеленым цветом выделялась небольшая зона с пояснительной надписью: "Проследовать в центр переходов". Нам, по-моему, туда. Пошли, что ли? «Добро пожаловать в Центр по Переходам!» Металлический голос приветствовал группу молодых людей, приходя в интересный по внутреннему содержанию зал. «Прошу вас раздеться и занять места в открытых ложементах. Интерьер помещения больше всего подходил по содержанию предметов и обстановки на лабораторию научной клиники. Кадетам предстал не совсем обычный вид. Вдоль стен располагались отдельные ячейки с набором из нескольких голоэкранов в каждом. Пульты сенсорного управления и трехмерные графики, которые голографическими призраками мерцали над небольшими приборами контроля. В центре располагались как минимум три десятка огромных аппаратов, похожих по внешнему виду на те, которые предназначены для обширного сканирования человека. Отличие было в ложементах. Они были эргономично активные. Стоило положить хотя бы руку на поверхность, незамедлительно тысячи силовых и еле различимых вертикальных энергетических цилиндров с невероятной по количеству концентрацией на один квадратный сантиметр возникали под площадью соприкосновения, четко повторяя все ее рельефы и контуры. «Обалдеть!» Вика была просто в шоке и стояла просто моргая глазами. — Ладно, мальчики, я первая. Как под гипнозом проговорила она последнюю фразу. Девушка спокойно сняла с себя все, не обращая никакого внимания на присутствующих вокруг, и легла на один из открытых лажаментов. Медленно сошлись половины силовой мембраны, закрывая ее еле просматривающейся матовой, переливающейся пленкой. Конструкция медленно вплыла в чрево достаточно громоздкого аппарата. Что происходило с ней дальше, было скрыто от напряженных взглядов всех присутствующих. Но, да мы что, хуже? Отреагировали на действия Вики присутствующие. И остальные кадеты, переглянувшись, последовали ее примеру. Ложась на покрытие ложемента, Стив не думал о негативе. Но если все его товарищи приняли условия, то почему он должен отказываться? Разве он трус? Нет, только не трус. В памяти сохранились обрывки воспоминаний, где он чувствовал себя в еще большей опасности, чем на этой странной базе. И никогда он не чувствовал страха в принципе. То, что произошло потом... Надолго закрепилось в его сознании как нечто невероятное. Но налег моментально тысячи силовых точек соприкоснулись с телом и створки капсулы сомкнулись, изолируя его от внешнего окружения полностью. Затем ложемент медленно стал задвигаться в аппарат преобразователь перехода. Стив ожидал, что будет боль. но не осознавал, что это будет происходить настолько быстро, насколько и красиво. Взявшиеся практически ниоткуда, тонкие иглы проводников проникли через его мышечную массу и вонзились в кости, где произошло их мгновенное внедрение в центральную нервную систему. Затем другие проводники, красиво избиваясь, вошли в контакт со всеми человеческими органами осязания, зрения, слуха. Боль резко исчезла. Появилась необъяснимая легкость во всем организме. Чувство застывшего полета завладело его ощущениями. Возвращение в реальность, смотря какую реальность, Стив воспринял как галлюцинацию. Он обнаружил себя в другом теле. Точнее, будет сказать, что он был одним целым с механизмом. Да, именно с механическим творением рук неизвестных конструкторов. Только вот чувство, что он и есть этот механизм, он никак не укладывалось в его понимание, Он четко ощущал окружение, свои габариты и даже атмосферу вокруг себя. Очень необычное ощущение во всех смыслах этого определения – Он стоял в одном ряду из двух расположенных друг против друга и насчитывающих по 20 единиц бронемехов, только они имели конструкционные отличия друг от друга. Одна шеренга состояла из легких, более подвижных и менее бронированных машин. Вторая, в которой стоял и он, имела более утяжеленные, приземистые и лучше бронированные механизмы. Эти отличия... легко определялись при даже беглом сравнении. Тяжелой поступью Стив сделал два шага и чуть не потерял равновесие. Ага, нужные тренировки, — сделал он вывод для себя. Обведя еще раз взглядом ряды, Стив увидел брони меха стоящего на одном колене и упиравшегося руками в ползала. — Вика, ты? — первое, что пришло на ум. — Я? А это кто? — Это Стив. Ты как? Тяжело двигаться и голова кругом. А в остальном нормально. Ответила девушка в облике легко бронированной машины. чуть не стошнило, только нечем. Ну, а на лице и плюсы, есть и спать, нам, по-моему, теперь не нужно. Переговаривающиеся не могли слышать себя со стороны, иначе они услышали бы разночастотные помехи. как при настройке радио. Постепенно стали оживать и другие кадеты, прошедшие преобразование. Неловкие движения, падения и просто заваливания присутствовали у каждого из них. Естественно, сразу справиться с таким перевоплощением было под силу далеко не каждому. Да никому, практически. Чертыхание и возгласы недоумения — Присутствовали в каждом отдельном случае. Но все отрицательное когда-нибудь проходит, и кадеты смогли более-менее научиться держать равновесие и совершать первые неуверенные шаги в новом обличии. Помещение, в котором они оказались, заслуживало отдельного внимания. Оно не было похожим на прогрессивные и технологически продвинутые залы и ангары. которые все наблюдали в зоне обучения, скорее являлась подземным бункером. На стенах, сделанных из материала, очень похожего на железобетон, явно просматривались следы плесени и коррозии. Подтеки от многочисленных струй воды, трещины и отвалившиеся куски небольшого размера. Неужели они находятся где-то рядом с обычным миром? Там, где присутствуют дожди и другие природные явления. Но это невозможно. Непонятные будоражащие чувства захватили умы ребят. Внимание, кадеты! Голос каждый услышал по системе связи. Проследуйте к выходу по коридору направо из зала. Организуйте построение в произвольном порядке. Инструкции по программе обучения придут пакетом к каждому из вас. Старшим назначается ластив. Ему будут переданы общие указания. Вы находитесь в новом варианте существования. Время не ограничено. За физическими телами будет вестись наблюдение и осуществляться поддержание их в здоровой форме. Удачи! Ну что, как самочувствие... — обратился Стив ко всем сразу. — Все могут передвигаться. — У меня нормально все, — оживилась Марго. — Девочки, вы как? — У девушек, да и у всех остальных все было в норме, о чем и было заявлено в утвердительной форме. — Тогда предлагаю выбираться наружу. — Для начала постройтесь здесь, — Стив указал на коридор, — ведущий, судя по вводной, на выход из бункера, в котором они оказались после перехода. Все без каких-либо возражений выполнили его команду. При осмотре личного состава выяснилось, в штате имелось два тяжелых бронемеха, это были Стив и Магомед. Остальные, более легкие варианты, принадлежали всем остальным кадетам. Технические и боевые возможности каждого вида должны были прислать по мнемонитам связи чуть позже, после того, как кадеты научатся полностью контролировать доставшиеся им механизмы. Кроме этого, Стиву пришлют коды от оружейных комнат и персональные пароли активации. На данном же этапе это представляло опасность для их самих. Закончив осмотр... Ребята проследовали к выходу из бункера, добравшись до которого, обнаружился досадный факт. Шлюз не поддавался попыткам его открыть. То ли механизм испортился от времени бездействия, то ли еще по какой-то причине, но поддаваться попыткам его открыть он не хотел. «Предложение есть?» — Джордж уже в новом обличии навел свои оптические окуляры на Стива. «Только одно...» Обязательно должен быть выход отсюда, и не один. Поищем. Ну, раз так, то разбиваемся на группы. Подвое и расходимся. Вика отразила свое мнение, которое логически совпадало с мнением и остальной группы. Недолго споря в составах, разбились на две группы и разошлись в разные от коридора стороны. Обе они имели в составе по тяжелому бронемеху в лице Стива и Магомета. Повезло команде, возглавляемой последним. Они обнаружили вход в вентиляционный зал, легко сломав тонкую дверь. Магомед и его группа преодолела еще несколько комнат и залов с работающими агрегатами накачки и фильтрации воздуха и вышли в небольшое помещение с круглым, зарешоченным люком полутораметрового диаметра, сквозь решетки которого Явно просматривался кусочек чистого неба с солнцем, находящимся в зените. От такого открытия все затрепетали в душе. Оставалось решить проблему с выходом наружу. «Дина, давай за остальными!» — отдал команду Магомед девушке. «Боб, подойди и возьми на руки Марго, я подниму вас обоих. А ты попробуй выдавить решетку». «Удивительное везение!» Но все задуманное получилось с первой попытки, Не Марго, выдавив решетку, первой оказалась снаружи. Подошли остальные участники. После получаса возни и занятий пилибристикой команда оказалась на поверхности. Открывшийся вид не только обрадовал девушек и парней, но и привел в некоторое замешательство. Никому не разбредаться и вообще поосторожнее... отдал общее распоряжение Стив. Они выбрались из бункера хранилища бронемехов на обширной поляне, поросшей обычно на вид травой и окруженной лесом. Отличия от земной природы все же были. Листья и попадающаяся хвоя были окрашены не только в традиционные зеленые тона, но и в другие цвета. Встречались даже совсем яркие, ядовитые оттенки. Еще... Всех впечатлил размер увиденных образцов флоры, но заметно отличался от земных видов своей массивностью. Даже кустарник, чем то похожий на папоротник, выделялся крупными габаритами. Если судить с кадетами в механическом облике, то они могли спокойно пройти под его кронами. — А звери тут такие же крупные, а? — Логичный вопрос задал Боб, обводя взглядом периметр поляны вокруг. Да ты не бойся, ты вон тоже не слабенький, ответила за всех Вика. Да я так, для поддержания разговора, замялся парень. А вот и мне очень интересно, где мы вообще? Джордж, оторвавший ради эксперимента ветку папоротника и рассматривающий ее. задал чисто прагматический вопрос. — А нам скоро пояснят. Так ведь, Стив? Вика взглянула на новоиспеченного командира вопросительно. — Ну, я уверен, что да. А пока давайте овладевайте новой физической составляющей. Мало ли, сколько времени у нас есть в запасе. Предлагаю осмотреться, да и вообще. Стив обобщенно махнул своей новой механической рукой, произвольном направлении. Кадеты развалились по поляне, осматриваясь и делая новые открытия для себя в частности и для общей характеристики места их появления. Побродив достаточно положительное время по окрестности, все собрались у вентиляционного отверстия бункера. А Стив, действующий в паре с Магометом, вернулись чуть позже, заявив, что они нашли основной вход, и Российский в завал открыли нормальный доступ в подземную базу. Эта информация обрадовала ребят, так как перспектива заниматься цирковыми номерами при каждом входе и выходе не внушала оптимизма и радости никому из присутствующих. — А что это с солнцем? — Вика, как всегда, усмотрела природную аномалию. — И это действительно была какая-то аномалия. Несмотря на то, что начало темнеть, что говорило о скором наступлении вечернего времени, солнце не торопилось склониться к горизонту. И вместо этого оно, оставаясь все в том же положении, строго над головой, изменило свой окрас на темно-красный и продолжало темнеть. Все задрали головы, и как под действием гипноза Наблюдали медленное затухание светило. Никто не засекал времени, и поэтому точно определить, сколько его прошло, не имелось возможности. В конце концов оно окончательно затухло и стало испускать свет, похожий на свет отражения с лунной поверхности, тот, который мы привыкли наблюдать каждый вечер. И что все это значит? прошептала Марго, не отводя с неба взгляда. Вопрос повис в тишине, так как никто ответить на происходящее аномальное зрелище не мог. Ошарашенные и кадеты вернулись в бункер, который теперь являлся местом их дислокации на неопределенное по продолжительности время. Не сказать, что им, как механическим машинам, необходим был сон. Просто отдых был нужен чисто по привычке, да и мозг не мог сразу перестроиться, отказавшись от такой свойственной каждому потребности. Поэтому они выбрали по месту, приглянувшемуся каждому в отдельности, и впали в забытье, которое было похоже на сон. На утро. им предстояла череда тренировок для более уверенного пользования своими новыми телами тем более что появившимися в указу перед глазами интерфейсом контроля за состоянием никто пользоваться пока не умел но все говорило о том что это очень полезный атрибут их повседневности будет очень важен для будущего взаимодействия со всем что им придется встретить следующее утро встретила их сообщением из центра по переходам. «Внимание! Пакет активации периферийных устройств и коды к вооружению, загруженный во вспомогательное массиве памяти. Основная задача, поставленная командованием, направлена к командиру группы «Ластиву». Удачи вам, кадеты!» После этого события приобрели рутинный характер сопровождаемый занятиями по боевой подготовке. Первым делом ребятам предстояло научиться полностью контролировать свои действия. Но для этого, не особо долго размышляя, активисты сломали несколько деревьев и соорудили из них своеобразную полосу препятствий. При прохождении оной приходилось прыгать, пригибаться и ползать. Кроме того, подручными средствами, найденными в бункере, Даже выломанная дверь входа в коридор вентиляции пошла в ход. Были несколько траншей и небольших орвов. Количество препятствий возрастало с каждым днем. Научились имитировать и огневой контакт. В этом помогли персональные обработчики данных. Попадания они просчитывали по направлению атак и модулировали полученные повреждения, характерные для применения. определенного вида используемого вооружения и боеприпасов. Именно эти занятия открыли небольшой объем информации по поводу материалов, примененных при создании бронемехов. Основным из них был металл, напоминавший по химической форме сталь, но присутствие в ее составе неизвестных обычному миру элементов делали его прочнее и легче. Остальные части включали в себя Всевозможные его разновидности, даже эластичные по своей функциональности детали, имели в своем списке его образующие составляющие. Одним утром все встало с ног на голову. «Мальчики, я кое-что нашла!» — именно эта фраза, прозвучавшая из уст Яны, перевернула все. «Смотрите вот сюда!» Она указала на остов такого же, как и они, бронемеха, только изъеденного то ли ржавчиной, то ли кислотой, найденной недалече метров пятнадцати при углублении в лес. — Он, это, как его... — Да он, как и мы, такой же. — Ага, только в отличие от нас он немного сломан, — поправил Джордж. — У него и оружие при себе. — И полил он во все стороны. Осматривая деревья вокруг, сделал заключение Стив, фиксируя старые следы от множественных попаданий в их стволах. Очень интересно, а в кого-либо что, поверженных противников вокруг я не наблюдаю совершенно. Это совсем мне не нравится. Я нашла вот это. Вика, подошедшая к образовавшейся в процессе обсуждения компании, протянула руку с небольшим черным предметом в форме параллелепипеда. «Похоже, на хранилище блока памяти. Никто не хочет узнать, что в нем», — вопросительно посмотрел на товарищей Боб, приняв как эстафетную палочку найденный прибор из рук Стива. «Естественно, абсолютно все хотели это знать». Единственной причиной, мешавшей данному процессу, было отсутствие прибора расшифровки или чтения записи с модуля, находящегося внутри контейнера. Но это обстоятельство нисколько не смутило кадетов, просто все занялись поиском дешифратора в хранилищах бункера.